Тринадцатая серия Как нарисовать ожидания? Бесконечная прямая линия, которая не упирается ни во что? От листа, на котором ты начал ее чертить, остается только воспоминание. Белое и квадратное. А мог быть рисунок. Кошка или собака. Или ребенок и Дом но ты начал чертить линию теперь тебе уже не остановиться русская женщина в грозно лет 50 заплакала когда мы подъехали и спрыгнули с брони а может быть плакала и до нас потому что муж был чеченец вместе учились в педагогическом Забили насмерть в следственном изоляторе, в Чернокозово. Наше. До войны преподавал биологию. Пряталась потом с другими русскими бабами в подвале, вместе с детьми. Пока чечены не бросили туда гранаты. Сначала одну, потом другую, а потом, кажется, третью. Она точно не помнит. Знает только, что у нее никого больше нет. Помнит взрывы и... Лица, детей. Еще помнят. Человек сидит в тюрьме. У него срок есть. Он знает, чего ему ждать. А у меня даже срока нет. Дождь по лицу мелкий, и мы в лужах стоим. Автоматы позвякивают, потому что мы в лужах переступаем. Ждем команды. Даже не курит никто. как нарисовать ожидания. Прямая линия делает зигзаг и чертит сетку дождя. Из нее выныривают деревья, потом дорога, низкие тучи и, наконец, трое нас. Мы скользим над дорогой, как три мрачные тени. Впереди никого. Только ворон с криком срывается с дерева. Мы растворяемся в пелене, Лист становится серым. Тут меня, подождите, говорит Пашка, выходя из машины. Мне надо кое-что домой купить. Как только он хлопает дверцей, Генка закуривает и начинает барабанить пальцами по рулю. Кончай, говорю я через минуту. Что? И взгляд у него такой непонимающий, как будто проснулся. Пальцами перестань стучать. А! -а! Он кивает мне головой. Ладно. И еще через минуту. Слышь, Кость, что? Я насчет этих твоих рисунков. Каких? Ну, помнишь, ты у меня дом нарисовал про войну? Помню. Он немного молчит и быстро затягивается три раза. Много там наших убили. Лейтенанта жалко. Помнишь его? Я киваю головой, хотя знаю, что он на меня не смотрит. И я знаю, что он знает, что я кивнул. Потому что вопрос дурацкий. А может и не такой дурацкий, если подумать, сколько у лейтенанта было времени, чтобы мы смогли запомнить его. Две недели. Одна неделя и еще пять дней. Потому что на тринадцатый день он уже был груз 200 хотя говорил, что не верит в число 13, и в черных кошек, и вообще во всю эту фигню. Ему в училище рассказали, что всего этого не существует, что есть только тактическое умение и предполагаемый противник. Но мы знали, что все это есть. Поэтому учились креститься. Сначала как-то не так, рука деревянная, тычешь себя в лоб и в живот. Вроде бы нормально, потому что точно знаешь, что надо в лоб и в живот. А вот насчет плеч, какой из них первый с этим проблемы? Не сразу запоминали, левая или правая. Некоторые так и не успели запомнить. От этого еще внимательнее старались насчет плеч. Потому что фиг его знает, а вдруг он эту растяжку зацепил сразу после того, как не в ту сторону перекрестился. Но потом уже становилось легче. Рука привыкает. Просто сама скользит. Стоит только автомат через плечо перекинуть или услышать, как они там в развалинах кричат. Правое плечо, потом левое. Справа налево. Не как в прописях, а наоборот. Туда-сюда, туда-сюда. Как затвор у автомата. Только не так быстро. Потому что рука ведь, а не затвор. Но если бы мог, то фигачил бы с такой же скоростью, как затвор. Потому что надо. В кричат «Аллах, хакбар И тогда ты начинаешь справа налево. Уже не путаешь ничего. «Помнишь лейтенанта?» – говорит Генка. Я киваю головой в ответ. В лоб и в живот, чтобы наверняка. А может быть сразу два снайпера стреляли, не знаю. Наверное, конкуренция. Им за офицеров платили больше. Кто из них, интересно, за нашего лейтенанта получил? Сначала лоб, потом живот, потом правое плечо, потом левое. Важно ничего не перепутать. Поп, который нас всех крестил, что-то на эту тему рассказывал. Из-за чего там лоб, и почему потом живот, и зачем после него правое плечо. Какой там, в каком месте святой дух? Но папа быстро убили. И он не успел нам это столько раз повторить, чтобы мы смогли запомнить. И мы не запомнили. Рота, правое плечо вперед, плечо вперед! Наверное, деньги получил тот, который попал в лоб. Хотя как он смог доказать, что это была его пуля? Бабки есть бабки. Второй, наверное, тоже был не дурак. Тоже откажется от халявных денег. Взял, да и сказал, что это он в лоб нашему лейтенанту целился. Хотя они вообще-то... Все такие религиозные чуваки. Типа бог все равно ведь все видит. Но деньги есть деньги. «Слышь, Кость, — говорит Генка, — я хотел с тобой насчет этого бабла переговорить». «Какого бабла?» «Ну, насчет этих денег, из-за которых у нас с Пашкой, я уже слышал все это сто раз. Да нет, я тебе другую байду хочу рассказать». «Какую байду?» «Другую» но я все равно уже знал, что он мне сейчас скажет. Потому что Генка, когда говорит, про него все заранее известно, про то, что он хочет сказать. Только лейтенант этого не знал, пока был жив. Поэтому удивился, когда Генка собрался вернуться за подстрельным пацаном. «Своих не бросает Летеха!» – сказал он. И я знал, что он именно так скажет. У него всегда видно все по лицу. Хотя он думает, что он очень хитрый. И может всех обмануть, не знаю. Наверное, кого-нибудь может, но не меня. Как и насчет этих денег. То есть вначале я еще не понимал, кто забрал себе бабки. Но потом мне уже все было ясно. После того, как в джипе с ними поездил. А лейтенант ему говорит, «Ну, он ведь уже мертвый». И Генка опять отвечает, «Своих не бросают, Летеха». И я снова знал, что он скажет именно так». А духи по рации губнят и губнят. Лейтенант, уводи своих пацанов оттуда. Слышишь, эй, лейтенант, мы сейчас к вам придем. Мы вас живьем будем на бинты резать. Уводи пацанов, лейтенант. Агентка говорит, ты с ними тут пока побеседуй. И ушел. А когда вернулся, духи лейтенанта по рации уже по имени называли. Саша, ты меня слышишь, Саша? Передай своим, чтобы отозвали этот вертолеты уходите оттуда прямо сейчас уходите дурак ты летеха, сказал Генка ты бы еще адрес свой дал а через два дня лейтенанта убили в лоб и в живот две пули даже не из снайперской винтовки из обычного калаша лупят за полкилометра и грантометы делают из простых труб. город мастеров в детстве был такой фильм-сказка. А теперь Генка смотрит на меня и говорит, это я деньги забрал. А я смотрю, как Пашка подходит к джипу. Слышь, Костя? Генка трогает меня за плечо. И тогда я говорю, я знаю. Пашка открывает дверь и садится на заднее сиденье. Надо же, говорит он, все у них есть. А специальной посуды для микроволновки у них нету. Брось ты ее, сказал Генка Не поднимай, на счастье разбилась. Дети же бегают, сказал я Наступит еще И стал собирать Тем более, что все равно уже под стол опустился И чтобы снова садиться на табурет Надо было еще накопить сил Под столом Чтобы голова меньше кружилась Смотри, не порежься, сказал сверху Генка Ты как там? Нормально Порезался? Да Слова все короче потому что на длинные тоже силы надо копить. А мы тебе уже налили. Я сейчас, и голос какой-то другой. Тянется, но пока все равно узнаю. Мой голос. Мелкий, блин, говорю моим голосом. Тряпкой надо. Пашка своим голосом говорит. Нету, говорит Генка. Я его выбросил. Мы уже налили тебе. Ты где? Я здесь. У Генки слов больше, потому что я торопился потому что мне не в кайф было сидеть и слушать, как они молчат. Вы слушали 13-ю серию моноспектакля Константина Хабенского по повести Андрея Геласимова ⁇ Жажда ⁇